Возможно, мысли Павлика были заняты только что полученными от пана Левандовского экстраординарными новостями. Поэтому до него никак не доходили новости, с которыми заявился приятель. Впрочем, возможно, приятель излагал их немного сумбурно. Поэтому Павлик без церемоний перебил заикающегося от восторга и волнения Стефика. «Погоди, что-то никак не усеку. Ты или заикаешься, или это несколько человек» остановленный на полном скаку Стефик не понял, где несколько человек? Да у тебя же. Вот ты долдонишь, Кара, Каролина. Что это значит? Там была Кара или еще Кара и Лина? Или всего одна Каролина? И кто из них лает и кусается, а кто на людей бросается? Я же ясно говорю. Каролина, обиделся приятель. «На тебя! Она тоже бросалась!» Стефок разозлился. «Пошевели извилинами!» «Сам не соображаешь? Я же ясно говорю, их две. Дошло?» «Ладно, дошло, их две. Две кого? Девчонки?» «Одна Каролина, а другая...» он напрасно придирался к другу. Отсутствие Яночки благотворно сказалось на психическом состоянии мальчика, и он довольно связно изложил во второй раз с самого начала все, что пережил сегодня в доме Каролины. Но, к сожалению, начинать пришлось с недоразумений из-за фамилий Волицкая, Валинская и Полинская. Павлик опять сразу же запутался в трех панях. К тому же получалось, что одно единственное окно находилось в квартире сразу трех сотрудниц польского телевидения. Отчаявшись что-либо понять, Павлик покорился своей участи и мрачно слушал, не перебивая. «Она была в Алжире», — закончил Стефик. «Которая?» — все-таки спросил Павлик. «Каролина?» — ответил А «Акара?» — спросил Павлик. «Акара не была?» — ответил Стефек. «Ее у них тогда еще не было». «Кара — овчарка». «Понял», — ответил Павлик. «А Каролина?» «А Каролина нет». «Что нет?» «Каролина не овчарка. Каролина — девчонка». «Ага», — сообразил Павлик. «Значит, это кара лает и кусается, и на людей бросается». «Наконец-то дошло», — обрадовался Стефик. «А Каролина что делает?» «Каролина хохочет. Все время?» «Ты что?» «Только когда смешно». — Ну, тогда порядок, — успокоился Павлик. — Каждый хохочет, когда смешно. — Хорошо тебе говорить, — опять обиделся Стефак, на то, что его недооценили. Мне-то не до смеху было. Это на диване хохочет, как ненормальное. Ее папочка рычит страшным голосом. Пани Полинская ушла, а ихняя сука как бешеная хвостом машет и на полу валяется. — Ну что ты несешь? — разозлился в свою очередь Павлик. — Бешеные собаки не могут махать хвостом. Хорошо, что в этот момент вернулась домой Яночка, а то оба парня так и погрязли бы в ожесточенной дискуссии. Услышав прихожей голос девочки, они кинулись к ней, как к арбитру, чтобы она их рассудила. Яночка велела обоим замолчать. По очереди распорядилась она. Очень хорошо, что у всех потрясающие новости. И обращаясь к Стефику, добавила: «Хорошо, что ты здесь. Есть очень важное дело. Я даже заехала специально к вам. Со Сбни уже поговорила. Теперь скажу тебе. Узнав, что это неземное существо приезжало к ним домой специально для того, чтобы пообщаться с ним и собирается дать ему какое-то важное поручение, Стефик. Остолбенел и мел Этим немедленно воспользовался Павлик Наконец-то ему не мешали И он сердито пожаловался сестре Хорошо, что ты уже вернулась А то этот придурок Вконец меня запутал Никак в толк не возьму, о чем он долдонит Вроде бы нашего полку прибыло Взялись нам помогать С Марками дополнительные кадры Только непонятно, кто именно Вроде бы одна из них девчонка А вторая собака Только странная какая-то «Может, потому что, сука? А что у тебя?» «Пока ничего», — холодно ответила Яночка, затолкав под столик,